На следующее утро наконец распогодилось. Когда пространство стало прозрачным, выяснилось, что в мире очень мало людей. В природе совсем не ощущалось человеческого присутствия, разве что в небе иногда распускался далёкий самолётный след. Тропинка была уже сухая. "Всегда пропасть и стена", сказал Андрон. "Или с правой стороны стена, а с левой пропасть, или наоборот". Зарыпуй, посоветовал Тимофей, а то не ярко, не трогает душу. Но в стихах может быть проконает. После этого пошли молча. Виды были хороши, но никто не делал снимков. Все знали по опыту, что прозрачная даль съежится на экране до бессмысленной синей полоски. Говорить тоже не хотелось. Молчание нарушил Иван, когда остановились передохнуть. Когда я гляжу на горы, сказал он, У меня часто такое чувство, что это чьи-то постройки. Да, кивнул Валентин. Понимаю. Я тоже вчера древнюю стяну видел. В смысле не настоящую, конечно, скивы. Просто похоже на развалины. Какие-то допотопные пирамиды, продолжал Иван. Немыслимо старые гробницы, построенные кем-то великим. Кем? спросил Тимофей. Вот я не знаю, кем-то кто здесь жил до нас, в смысле до людей. Строили они иначе, потому что технологии были другой природы. И получилось вот это. Да кто же это был такой, повторил Тимофей. Разумные динозавры? Нет, не динозавры, гораздо раньше. Кто-то, про кого люди никогда даже не узнают. Почему? сказал вдруг Акинфи Иванович. Люди всегда знали, кто горы построил. Кто? Акинфе Иванович пожал плечами. Боги. Он сказал это таким тоном, словно упоминал отличных, известных всем лиц, про которых почему-то никто не догадался вспомнить. А, ну да, улыбнулся Тимофей. Боги над богами вы говорили вчера. Ордух и этот, как его, Купалалака. Можно и так подойти. Тем более, что в священных книгах всё уже написано: кто, как, когда и за сколько, в смысле дней. Написано там много, согласился Акинфе Иванович. И смешно, и глупово. Понимаю вашу иронию, но я бы не стал прямо всё-всё отметать. Разумное зерно там тоже есть. Пошли, ребята, пошли. Горный горизонт был, если вдуматься, в только что постигнутую тайну Невероятно загадочен. Вся поверхность земли была занята усыпальницами больших и малых богов. Размеры и древность этих надгробий указывали на безмерное величие покойных. С другой стороны, божественных пирамид было столько, что из-за одного их количества боги казались не особо долговечным народцем, а значит и не слишком серьёзным. особенно если вспомнить, какая песчинка наша земля перед лицом космоса. Высоких мыслей хватило до темноты. Вечером выяснилось, что Андрон принял данные ему совет к сердцу. Пропасть справа, стенка слева, продекламировал он, вызывая чувство гнева. Пропасть слева, стенка справа, та же подлая подстава. Целый день сочинял, спросил Тимофей. Угу. О работе думаешь, сказал Влентин. Поэтому и образность такая: то стенка, то пропасть, и эмоции соответствующие: недоверие к людям, фрустрация, злоба. Ты по инерции на бирже торгуешь. Андрон вздохнул. Есть такое. Акинфи Иванович опять привел группу в кош. На этот раз совсем старые и ветхие. Но все равно это было лучше, чем спать в палатках. И делалось непонятно, зачем вообще надо было тащить их с собой. Когда Валентин спросил об этом Акинфи Иванович ответил: «Еще пригодятся после ужина. Пить не хотелось и приняли по символической стопке. Лишь Акинфи Иванович налил себе вторую. Все уже ожидали продолжения рассказа. Вы говорили, напомнил Тимофей, что этот Жарес показал вам старую фотографию. Я велел еще раз поглядеть на гору. Акинфий Иванович кивнул. Ну да, говорит, внимательнее надо быть, Акинф. Погляди-ка еще раз. И снова на открытку смотрю, потом опять на гору. Но ну она точно или нет? И тут до меня доходит. Гора такая же, а те горы, что вокруг, нет. На открытке другое место. Совсем другое, а гора та же. Я его спрашиваю, где гора с открытки. Он отвечает, в Тунисе. Я спрашиваю, а почему здесь такая же? Нет, говорит, не такая же. Есть отличия, правда небольшие. Вот здесь и здесь. Показывает на открытку. Я вижу, что действительно есть разница, небольшая, как между двумя близнецами, но есть. На горе с открытки дорога протоптана от подножия до самой вершины, а на этой ничего подобного нет. Лицо Акинфея Ивановича стало серьезным. В общем непонятно было, что думать. Ну ладно, похожи горы, а дальше. Жарец тогда говорит: "Про здешнюю гору ты сам, наверное, все понимаешь. Людей тут не бывает, только быки с пастухами. Поэтому у нее даже имени нет." Вернее и есть целых 2. В зависимости от того, из какого села чабаны. Здесь это не отдельная гора, а так, складка рельефа. А вот та гора, что в Тунисе, другое дело. Там она действительно гора. Очень известное место. Ты слышал такое название? Джебель Букарнина. Это на каком языке? спросил Иван. Я тоже поинтересовался. Он говорит на арабском, но происхождение этих слов ещё античное. У горы две вершины, два отчётливых выступа. На финикийском языке бал «ба карнин значит господин с двумя рогами. Последние три слова Акинфе Иванович произнёс торжественным голосом, в котором опять прорезался хищный кавказский акцент. В воздухе потянуло тревогой. А Кинфиеванович, видимо, сам это ощутил и улыбнулся. Я напугался аж, продолжил он, а потом думаю, с двумя рогами или не с двумя ничего не значит. Вон у каждого барана два рога, чего бояться их теперь? Спрашиваю же Реса, что это за господин с двумя рогами? Он говорит, древний бог Бал, может быть Вал. Он сказал: "Баал. Слышал про Такова?" "Я отвечаю, не приходилось." "Да ты слышал, говорит, просто не помнишь. Про Ганнибала ведь наверняка знаешь. Это значит милость Баала. Кстати, фамилия Ганнибала была Барка, в переводе сверкающий, сияющий. Представляешь, карфагенских солдат при Каннах или под Римом. Дом далеко." Но каждый помнит, что их ведёт к победе сверкающая милость Баала, даже покруче товарища Сталина будет. А кто этот Баал, спросил Иван. Пунический бог. Слово Баал значило что-то вроде господин, my sweet lord, так сказать хари-харе. Могло означать любого бога или какую-нибудь земную шишку, типа крупного землевладельца. Но бога баал действительно изображали с рогами. Чёрт так выглядит, Акинфи Иванович вздохнул. Чтоб вы знали, христиане своего чёрта слезали с бога пана, потому что с креативом у них плохо было с самого начала, могли только в чужих храмах кастры коптить. Пан это польский бог, сказал Тимофей. Ещё у них есть бог пропал, подхватил Валентин. Гневный аспект Пана. Пан или пропал, типа как Янус. В Польше не был, ответила Кинфи Иванович. В общем, Жарес эту открытку спрятал, и мы пошли к горе. Должен вам сказать, что чем ближе мы подходили, тем страшнее мне делалось. Веяло от неё чем-то холодным и страшным, как из подвала с тропами. Или мне так казалось после того, как Жарес меня загрузил. Не знаю. А может просто холодно стало под вечер. Я тогда непривычный был. Шли мы по узкой и еле заметной тропке, но проложена она была именно там, где на тунисской фотографии древняя дорога. Я догадался, что это жаре стак рассчитал, чтобы подъем на вершину был как в Тунисе. И через полчаса примерно вышли мы на небольшое плато метров тридцать в диаметре, со всех сторон камни. Это не плато, сказал Иван. Просто поляна. Разве в горах бывают поляны? спросил Акинфи Иванович. Почему нет? А что тогда такое плато? Плато большое, ответил Иван. Вот здесь плато Бичусын. Оно же огромное. Ещё плато. Это платон по-английски, сказал Валентин. Если такое слово что-нибудь говорится собравшимся, говорит, ответил Тимофей Сухмелкой. Покойный Березовский на это имя английский паспорт получал. Платон Еленин. Не знал про такое, сказал Акинфи Иванович. Это, наверное, чтобы Аристотель Анасис на него сверху вниз не смотрел, когда в раю встретятся. Богатые всё себе могут позволить. Хорошо, не Плато, небольшая такая полянка. Как здесь? Нет, побольше. Но место похожее. В таких коши обычно и ставят. Коша там правда не было, зато стояли палатки. Жарез говорит, пока свет еще есть, пойдем поднимемся, кое-что покажу. Поднялись мы по скале. Там в камне такие природные ступени были, удобно лезть. И вот на самом верху смотрю, в скале высечены два огромных рога. Как у меня в офисе на стене видели череп. Вот такие же почти, но не целиком, только основание. Вот представьте, из стены как бы торчит лоб огромного тура. Рога выходят из алба, загибаются назад и уходят в скалу. Что просто рога и лоб, спросил Андрон. А головы не было? Только лоб и начало рогов, кивнула Кинфи Иванович. Но сделано так хорошо, что все остальное угадывается, как будто из глубины камня к свету рвется какой-то рогатый зверь и уже почти вы свободился из плена, уже почти прорвался в нашу пустоту, как меч короля Артура, сказал Иван. Вот примерно. Только тянуть за эти рога мне не хотелось. Спустились мы вниз и пошли к палаткам. А кто в палатках был? спросил Тимофей. Братва этого жареса, которая с нами ехала туда, загрузилась. У него своя палатка была, типа командирской. Заходим. Ему уже к этому моменту ковёр внутри расстелили, на нём корзина с фруктами, подушки. В общем, человек даже в горах жить умел. Сели мы на ковёр, выпили ещё вина. Я его спрашиваю: "Что за рога? Зачем они тут?" И стал он мне объяснять про бога Баала. Есть, говорит, такая вещь. Называется интерпретацию греко. Это когда богов и богинь из других культур стараются понять через их греческие аналоги. Ею древние греки придумали, когда путешествовали. Римляне тоже этой системой пользовались. "А разве так можно?" спросил Иван. "Боги ведь обидятся." Человеку сложно обидеть бога, ответил Акинфи Иванович. Хучшее, что может случиться, вы его собой не заинтереуете. Откуда вы знаете? По опыту работы экстрасенсом, ухмыльнулся Акинфи Иванович. Да и любая церковная старушка в курсе. Современный бог может и не обидеться, сказал Андрон, а древние могли, они были завистливы и злобны. постоянно что-то друг у друга воровали, интриговали и так далее. Конечно, обиделись бы, если бы одного стали называть именем другого. Боги в древнем мире были общие, ответила Кинфи Иванович. В разных культурах поклонялись одним и тем же сущностям. Люди их чувствовали сквозь ирлыки. Просто в разных языках имена звучали по-разному. Поэтому в интерпретацию греко Никакого святотатства не было. Вы чего? Осмехнулся Тимофей. Верите, что эти боги правда жили? А куда они тогда делись? Умерли, наверное. Вздохнул Валентин. Поэтому античность и кончилась. Скорее пришли новые боги, сказал Андрон. И у старых этот мир отжали, а старых богов загнали под шконку. Может и так, отозвался Акинфи Иванович. только мир это вам не мобильник в стразах, чтобы его отжать. Скорее боги просто ушли в тень. Кто-то может и умер, а кто-то до сих пор на вахте. Но тогда я в этих вопросах не разбирался и про интерпретацию греко узнал впервые. Поэтому слушал Жареса с большим интересом. А что он дальше сказал? Стал объяснять, что по греческой интерпретации пуницы поклонялись на этой горе Кроносу. Эли Сатурн. Кронос говорит. Это бог времени и многого другого. Греки изображали его с серпом. Кстати, выражение серпом по яйцам пришло из античности. Кронос именно этим инструментом скопил попашу Урана. Апунейцы изображали Кроноса без серпа, зато с рогами или даже с бараньей головой. Но это не значит, что Кронос был бараном. Имелось в виду другое. Левый рок прошлое, правый будущее. Вот это и значит двурогий господин. Хозяин прошлого и будущего, властелин, так сказать, времени, а вовсе не чёрт. Может быть, чёрт тоже властелин времени. Есть такая гипотеза, согласился Акинфи Иванович. Но тогда не только времени, а ещё и пространства, всего этого физического измерения. В этом многие сектанты и еретики верили, в том числе ранние христиане. Хороша привлекаться, сказал Валентин. Показал он вам рога на скале, объяснил про Кроноса. И что дальше? Дальше я его про рога спросил: "Почему они тут?" И он ответил, что на горе Джибель Букарнина в Тунисе когда-то стоял храм Кроноса или Баала. И в нём была статуя бога, которая совершала настоящие чудеса и сильно помогала карфагенинам в их экспансии. Её натурально разрушили римляне. А здесь эта статуя просто ещё не высечена из камня, лишь намечено, где ей полагается быть. Только начали беспокоить камень, только коснулись божественных рогов лба и они проступили с скалы в той же относительной точке пространства, что и на горе под Карфагеном. Понимаете? Думаю, этих балов в Карфагене ставили всюду, сказал Тимофей. Как Августов в Римской империи или как Лениных при советской власти. Это понятно, ответил Акинфе Иванович. Но статуя статуи Рознь. Большинство просто истуканы. А в некоторых действительно обитает божество. Одной из целей Пунической войны для римлян было как раз разрушить магические объекты Карфагена, в частности эту статую. Это было прямым указанием римских богов, полученным через оракула. Почему? Потому что статуя, как сейчас говорят, работала. На ведь и у римлян такой бог в Пантеоне Сатурн. Вы сами сказали: Что же он сам себя? Не все так просто. У римлян были, конечно, сатурналии и все такое, но поклонялись они не Сатурну, а его сыну Юпитеру или Зевсу. Сатурн был более древней сущностью, богом предыдущего цикла, и относился к эллинским богам не слишком хорошо, если вспомнить мифологию. Пунические воины были воинами богов. Как и любые большие войны вообще, люди там просто пешки или даже шашки, которые вообще не понимают, что идет чужая игра и думают, что сами прутся в дамки на перекор стихием. Интересно, сказал Иван. Вторая мировая тоже была войной богов, или, например, Наполеоновское нашествие. Надо полагать, Пушкин же писал что-то вроде: "Барклай, Зимаиль, русский бог". значит, чувствовал. Но мы такое не скоро понимать начнём. А вот с древним миром уже ясно, во всяком случае, тому, кто в теме. Жаррес, например, про Кроноса знал всё. Расскажите, попросил Иван. Чтобы вы понимали. У каждого бога был, как сейчас говорят, свой баг и своя фича. Баги какие? Гефест, к примеру, хромой. Афродита на передок слабая. Марс военный преступник. У Кроноса тоже был баг. Какой? Он, как бы это сказать, кушал своих деток. Зачем? Существовало пророчество, что один из детей Кроноса его свергнет. Это и был Зевс, которого мамаша спасла. Подложила мужу булыжник в пелёнках, а тот и проглотил. Иван засмеялся. Боги эти, похоже, не шибко умные были. Мог бы пелёнки развернуть и проверить. особенно если дитё молчит и не шевелится. Всё это надо понимать метафорически, ответил Акинфе Иванович. Булыжник символизирует что-то одно, пелёнки что-то другое. Это я смеюсь, так учёные рассуждают. На самом деле, да, неубедительно. Но обратите внимание вот на что. Как я уже сказал, Кронос есть то же самое, что Сатурн. Про кольца Сатурна, знаете, Это как бы спутники, размолотые в крохотные частицы. Кристаллы космического холодного льда. Те же мёртвые детки, для гарантии прокрученные через мясорубку. Их мелкий-мелкий прах. Совпадение, не думаю. Вот такие примерно вещи этот жарес задвигал. На этот раз не засмеялся никто. Над мифологией он тоже насмехался, продолжал Акинфе Иванович. У него своё мнение было по всем вопросам. Очень надо сказать необычное. Какое? спросил Тимофей. Он сказал, что Кронос был богом времени и царствовал над золотым веком, то есть над самым лучшим временем, какое только бывает. Что вообще говоря логично, потому что зачем иначе становиться богом времени, да? Конец золотого века вроде означал, что Кронос перестал править миром. Но Кроноса никто не свергал. Он просто удалился от дел, и мир по-прежнему работает именно на него, а не на какого-то там Зевса или не буду говорить дальше. Почему? Чтобы понять, активен бог или нет, достаточно поглядеть, действует ли его фича, то есть функция. Любовью занимаются, значит, Афродита при делах. Воюют, значит, Марс тоже. Вот и с Кроносом то же самое. Время ведь осталось, осталось. А что оно делает, время? Да то же самое, что всегда. Кушает своих деток. Иногда некрасиво и быстро, как наших дедушек и бабушек. Иногда терпеливо, гуманно и соностезии, как нас. Но суть не меняется. Мы дети своего времени, и время нас пожирает. Вот это и есть правление Кроноса. дети своего времени, повторил Валентин. Свое время это чьё? Вот в этом, Акинфи Иванович поднял палец, и весь вопрос. Чьё? Мы думаем, что наше, но разве это так? Что мы вообще можем? Немного побегаем, поторгуем своей юностью, нагадим на тех, кто был раньше, а потом начнут гадить на нас и понемногу спишут. незаметно сожрут. И так цикл за циклом с незапамятных времен. Да, сказал Иван. Пришел седой волшебник время и всех загасил. Ну не всех, ответил Акинфи Иванович. На семенной фонд оставят. Но в конечном счете да, на это Жареса напирал. Вот говорит, посмотри я Акинф. Считается, что Зевс, Юпитер, Папус, Сатурн сбросил в Тартар, а сам возглавил, так сказать, мироздание. Но где сейчас Зевс? Да только в фильмах про древнюю Грецию. То есть папа его так и скушал вместе с говном и пелёнками. Просто с задержкой. И всех остальных греческих богов тоже схомячил. И не только греческих, между нами говоря, а и тех, которые позже в бизнес сунулись. Но сам Кронос при этом держится в тени и даже поклоняться себе особо не позволяет. Почему? Акинфий Иванович пожал плечами. Ответственность. Зачем нужно брать на себя обязательства перед теми, кого жрёшь, если можно их жрать без всяких обязательств? Это как про мировое правительство говорят. Почему оно тайное? Да потому что на хрен а ему светиться. Придётся пенсии платить. дороги чинить и так далее, а можно рулить из прохладной тени без всякой головной боли. Конспирология на марше. Улыбнулся Тимофей. Почему конспирология? Я не утверждаю, что оно есть. Это правительство. Я говорю, что высовываться ему в любом случае не зачем. А я все-таки не понял, сказал Иван. Для чего рога на скале были высечены? Я тоже об этом постоянно думал. ответил Акинфе Иванович. И только момента ждал, чтобы спросить: "А жрецы всё про Кроноса задвигают. Мы, говорит, смотрим, как Кронос ест своих детей и считаем, что это естественный ход вещей". "Ага, конечно. Бараны на мясокомбинате так же чувствуют и по-своему правы. А вот древние пунийцы, которые в Карфагене жили, мыслили по-другому. Они рассудили так: Если крона скушает деток, значит ему это нравится, и стали приносить ему в жертву натуральных детей, своих. То же жарес сказал. Нахмурился Иван. Это исторический факт. Под Карфагеном остались такие кладбища, тофиты. Там много принесённых в жертву детей. Это и на семейном уровне было, и на государственном. А какие-нибудь исторические свидетельства остались? Куча жарес мне несколько цитат зачитал. Одно из Диодора Сицилийского я потом сам нашёл. В Карфагене стояла бронзовая статуя Кроноса. Он держал перед собой руки ладонями вверх, лодочкой, как бы мы сказали. Но оставался зазор. Под ладонями был огонь. Кроносу в руки клали детей, и они через этот зазор скатывались в пламя. Жуть какая, вздохнул Иван. Дети это самое дорогое, что есть у родителей. А Богу надлежит отдавать самое ценное. Это даже в Библии есть. И про детские жертвоприношения там тоже, кстати. Я спрашиваю: "Но зачем? Зачем?" Тут жарес на меня уставился и спрашивает: "Что такое дети? Скажи мне". Я подумала и говорю: "Цвете жизни". Он засмеялся. не от говорит не только это концентрат времени сгущённое время, так сказать, время свёрнутое в пружину. Когда ребёнок растёт, становится взрослым, а потом стареет и умирает, пружина раскручивается, время расходуется. Смерть это когда оно кончилось. Кронос съест детей просто потому, что питается временем. Это его еда, и древние пунецы стали кормить его самыми вкусными и свежими булками, какие могли найти. Мрачняк, сказал Валентин. Да, кивнул Акинфи Иванович. Мне тоже тревожно стало. Представляете, сидишь в палатке с мало знакомым человеком, а он такие темы задвигает. Он про карфаген рассказывал. Мгм. Главная мысль была такая. Карфагеняне в религиозных вопросах очень нагло себя вели, приставали со своими дарами к богу, который хотел оставаться в тени и за кулисами. Это говорит как стрелять из нагана под окном у порохового фабриканта, приносить в жертву патроны, чтобы он бросил вниз пирожное. Вы этого фабриканта или рассмешите, или утомите своей глупостью, можете, конечно, и расстрогать до слёз. и получите пирожное. А можете разбудить в плохом настроении все варианты возможны. А какой получился у карфагенин, вот тут не до конца понятно. С одной стороны, им долго везло, и по крупному, они ведь старше Рима были. Со всеми воевали, кто тогда жил, и даже этот самый Рим пару раз сильно наклонили. А потом везуха кончилась. Может, что-то в ритуалах напутали, может, Кроносу надоело, но до этого метод работал, и не только у них, всю древность. Не с корфагенином это началось и не ими кончилось, жарес так сказал. Вот если есть какой-то замаскированный бог, которому человеческие жертвы приносят, то это он и есть, наш двурогий Баал. А называть и рисовать его могут как угодно. Хоть Кронос с серпом, хоть пролетарский интернационализм с молотом. Можно, наверное, и так историю увидеть, сказал Тимофей. Да ты попробуй по-другому, мел человек, и что у тебя получится? Вот был один латиноамериканец, который говорил, что сюжетов всего 4. Я уже не помню, что там у него, какие-то герои, крепости, путешествия. А, по-моему, сюжетов всего 2. Первый Как человека убивают из-за денег. Второй, как человека приносят в жертву. Андрон засмеялся. Ага, сказал он. Подтверждаю. Я лично ничего другого вокруг не вижу. Как всего два, сказал Иван. А вот, например, Производственный роман это как человека убивают из-за денег, ответил Андрон, только медленно. Сюда же все детективы и триллеры И семейные хроники, ага. А русская классика: Толстой, Чехов, Солтуков, Щедрин. Андрон немного подумал. Это второй сюжет. Всякие моби дики тоже. Вся советская литература. И даже книги про воспитание. А там-то кому жертву приносят? Спросил Иван. Всяким идеям и учениям, сказал Андрон. Передовым веяниям и реакционным взглядам. Тому что в воздухе носится, ну или просто за скоком психики. А, ну если так, конечно, любой сюжет можно под эти два подвести, и любую жизнь тоже. Ну а почему тогда философы про это не говорят, или хотя бы критики? Так они все в доле! Ухмыльнулся Акинфи Иванович. Им как раз за той платят, чтобы они в этих двух историях находили бесконечное разнообразие и свежесть. А на самом деле оба сюжета можно даже объединить в один. Ладно, сказал Тимофей. А дальше что произошло? В смысле, у вас с Жаресом? Дальше самое неприятное случилось, сказал Акинфе Иванович. Даже рассказывать не хочется, потому что конец у рассказа не очень хороший. Давайте завтра.